Глава 18. Всё налаживается. Встав пораньше, Элизабет отправилась на конюшню. Роберт уже седлал лошадей, весело насвистывая песенку. Мальчик чувствовал себя совершенно счастливым. Он вкладывал всю душу в лошадей, и они отвечали ему любовью. "Я радуюсь каждому дню", признался он Элизабет. "У меня никогда не было домашних животных, а лошадь я не мог завести". Уильям с Ритой попали в самую точку. Представляешь, вместо того, чтобы вкатить выговор, они преподнесли мне подарок. Общение с лошадьми отучило меня задираться быстрее, чем любое наказание. «Да, счастливый человек не может быть злым», мудро заключила Элизабет. «Со мной та же история. Я больше не хочу злиться. Вот так заклятые враги становятся друзьями». Роберт осмеялся. и запрыгнул в седло. Издав тихое ржание, лошадка весело тряхнула головой, чувствуя, что ей предстоит приятная прогулка. Проследовав по травянистой тропинке, дети пустились в скач. Оба они имели большой опыт верховой езды, поэтому не боялись нестись с голопом, громко перекрикиваясь. — Роберт, ты должен покатать Кэтлин Питерс, чтобы она нагуляла себе красные щечки. — Кэтлин? Да я ее терпеть не могу! ответил Роберт. Неужели ты собираешься с ней дружить? Конечно, крикнула Элизабет. Вот я и имела зуб на тебя, а теперь мы дружим? Так же и Скетлин. Ведь дело не только в ней, но и в моём собственном характере. Ты поможешь нам подружиться? Ладно. Я знаю, что она неплохо держится в седле. Но только ты тоже приходи, уж больно она занудная. Это с тобой не соскучишься. А что ты натворила в прошлой четверти? Ой, не надо о грустном. Элизабет натянула поводья, останавливая лошадь, и спрыгнула на землю. Я вернулась в Уайтлив с твёрдым намерением стать положительной во всех отношениях. Но меня всё равно заносит. Вот поэтому я никогда не стану старостой. Я бы тоже хотел стать старостой, сказал Роберт. Все тебя уважают, и ты восседаешь за круглым столом как большой человек. но нам не выпадет такая честь. Мы же вредные. И оба весело расхохотались. Их лица раскраснелись на холодном ветру, глаза горели. Именно такими они и вошли в столовую. Элизабет улыбнулась к Кэтлин. Та немного нервничала. Но разговор с Ритой и Уильямом придал ей сил. — Вы что, на лошадях катались? — спросила Кэтлин, подвинув к Элизабет тарелку с тостами. — Вы смахиваете на вождей краснокожих. Элизабет расхохоталась. Да, было здорово, сказала она. Завтра вставай пораньше и присоединяйся к нам. Да, Кетлин, поддакнул Роберт. Ты ведь хорошо держишься в седле. Ух, покатаемся. Кетлин зарделась от удовольствия и улыбнулась. На щёчке её заиграла милая ямочка. Спасибо, ребята, я с удовольствием, сказала девочка. А как там Бэс? Хорошая лошадка? «Надо же, как мы с тобой совпали!» — удивился Роберт. «Я тоже обожаю Бесс, она очень трогательная. Вчера нам пришлось поволноваться из-за ее раненной ноги, но все обошлось». И Роберт начал рассказывать Кэтлин про Бесс и Капитана. Девочка с интересом слушала его. Первый раз в жизни она не перебивала и не переводила разговор на себя, тихо радуясь, что в тоне Роберта нет и тени презрения, а одна лишь благожелательность. А ещё Кетли не могла не улыбаться. Роберт очень смешно рассказывал про свою жизнь на конюшне. Ещё утром она боялась, как сложится её отношение с Элизабет, Дженни, Джоан и Норы, ведь они знали про все её грешки. Но девочки даже виду не подали и обращались с ней как с лучшей подружкой. То, что заклятые враги Роберт и Элизабет подружились, стало новостью дня в школе. Но ты даёшь, Элизабет, присвистнул Кеннет. Ещё вчера вы собачились, а сегодня не разлий вода. Ха. Ты не знаешь, как я цапался с ней прошлой четверти, хмыкнул Гари. Я даже приколол ей на спину записку: "Я вредная девчонка, берегись. Я лаю и кусаюсь и на всех бросаюсь". Ух, как же ты разъярилась, Элизабет? Ой, и не говори, отмахнулась Элизабет. Сейчас даже смешно вспомнить. После завтрака ребята подошли к доске объявлений. Кто-то прикнопил к ней синюю записку. Элизабет Аллен прошла отбор для участия в матче против команды школы Апхилл. "Ого", сказала Элизабет. "Это не просто замена. Меня выбрали!" "Здорово! Это будет выездной матч", уточнил Гари. "Покатайтесь на автобусе Я вам даже завидую. «Ура! Ура!» Приплясывая от удовольствия, Элизабет побежала делиться радостью с девочками. «Как бы я хотела поехать и увидеть собственными глазами, как ты забиваешь голы!» сказала Джоан, взяв подругу за руку. «Надеюсь, дождь не расстроит ничьи планы». «О, это было бы ужасно!» Элизабет тряхнула кудряшками. «Джоан, Кэтлин, поможете мне потренироваться после уроков?» Кетлин расплылась в улыбке. Первый раз в жизни к ней обратили за помощью. "Ой, какая ты хорошенькая", заметила Джуан. "Девчонки, побежали скорее в класс, а то мисс Ренджер заругается". Кетлин зашла в комнату за учебниками и мурлыча под нос песенку. Посмотревшись в зеркало, она увидела своё счастливое лицо и сама удивилась перемене. "Хватит обжираться конфетами, Кетлин Питерс", сказала она себе. И не будь такой жадиной. Выше нос, улыбайся. Отражение в зеркале улыбнулось в ответ, но там была совсем другая девочка, а не занудная и нерасторопная Кетлин, какой её все привыкли видеть. После уроков подружки побежали за клюшками и столкнулись с Робертом. Куда несётесь, ураганчики? смешливо поинтересовался Роберт. Тренироваться. Хотим помочь Элизабет. крикнула, вот ответ джуан, не убавляя шаг. Она прошла отбор для субботнего матча против школы Апхилл. Ты что, не знал? Нет. На какую-то секунду Роберт изменился в лице. Ведь он надеялся вернуться в команду. Хватит малодушничить, упрекнул он себя. Это ведь не последняя игра. Эй, Элизабет, мои поздравления, крикнул он вслед девочкам и отправился дальше по своим делам. Какой он всё-таки милый, заметила Элизабет. Жуан внимательно посмотрела на подругу. "Да, но ты видела его лицо?" "Нет, а что?" "Он расстроился". Жуан загремела плюшками, выбирая нужный по своему росту. "Наверняка он рассчитывал на справедливость". "Вот же!" Элизабет на секунду остановилась. "Ладно, давайте тренироваться". Сначала на воротах стояла Элизабет. Потом её сменила Кетлин, но тренировка не клеилась. Из головы не шёл Роберт. В прошлую субботу Элизабет уже перебежала ему дорогу, и сегодня ситуация повторялась. По всему Роберт сильно переживает. Элизабет попыталась успокоить себя тем, что в прошлый раз был дождь, и всё же она машинально передала пас Джоан, продолжая рассуждать: Да, но если бы дождь не пошёл, это была бы вторая игра подряд. Надо посоветоваться с Норой. После обеда Элизабет нашла Нору. Как и все остальные старосты, Нора очень серьёзно относилась к своим обязанностям, помогая детям решать проблемы, не затягивая до собрания. "Нора, мне кажется, в субботу должен играть Роберт, а не я", заявила Элизабет. "Он пострадал из-за меня в прошлый раз, а сейчас-то за что?" «Я хочу сказать Айлин, что отказываюсь от игры в пользу Роберта». «Какая же ты молодец, Элизабет!» — оживилась Нора. «Я рада, что ты поступаешь по справедливости. Этого у тебя не отнять». «Ладно, тогда я побежала!» И Элизабет поторопилась к Айлин, все время повторяя про себя. «Только бы не передумать, только бы не передумать!» «Ей ведь тоже хотелось проявить себя в спорте. Но Роберт сейчас важнее». Вот он удивится, когда узнает.